Глава шестая, где сначала говорится о богах и прочих высоких материях, а потом... Сереге предоставляется возможность вывалиться в грязи. «Вот небо», — сказал Рерих. «Там перун гневный и даже бог светлоокий. Там стрибог рождает ветра и дождь со снегом. Там великие войны скачут на крылатых конях. А вот земля. В земле мокош живет». Корни гладит, корни питает. Женская сила от земли и мужская сила от земли. Все живое живет на земле, кормится от земли, а тянется к небу. Землю и небо вода вяжет, вода — жизнь. Через воду земля силу пьет и отдает тоже через воду. Земля водой от огня бережется, но огнем из земли крепость вытягивается. Вот гляди. Варяг потянул к себе рогатину. Вот дерево. Он погладил Черин. Живая крепость, легкая. А вот железко. Рерих щелкнул по наконечнику отозвавшемуся тусклым звоном. Мертвая крепость, а вместе жизнь. Не понял, проговорил Духарев. Им же убивают. Что врагу смерть, то тебе жизнь. Варяг поглядел на него снисходительно, как на ребенка. Войну нужна сила. Сила от земли. Войну нужна доблесть. Доблесть от неба. Попроси мокаш дать силу, и она даст. Не поделишься силой с Перуном, и Перун отнимет все. Без доблести сила обратно в землю уходит, а Перун кровь любит. Это я уже знаю, буркнул Духарев. Он ничего не имел против сильных мест, но насчет Перуна и прочих имел вполне твердое мнение. Единственное, какое следует иметь православному христианину, даже такому плохонькому, как Духарев. «Связанному горло перерезать невелика доблесть», — сказал он. Варяг захихикал. «Молодец!» — похвалил он. «Правильно понимаешь, даром, что кривич с лица». Глупый человек вырезает из живого дерева мертвую рожу, мажет ей губы рабьей кровью и думает, Вот я, молнией рукому, угодил, потому что дурак, гаркнул Рерих, — Доблесть к доблести, храбрость к храбрости. Храбрый воин врага рушит, вражьей кровью умывается, битвой дышит, и храбрее становится. И доблесть его перунова пища. И перунов дар. Это, как из малого желудя, могучий дуб вырастает. Но чтоб дуб вырос, земля нужна. Сила земная от мокоши. Варяг помолчал минуту. Серега ждал. — Силе я тебя научу. Наконец продолжил Рерих. Без силы от храбрости проку нет. Зарежут тя и не заметят, что храбр. Доблести же не научишь. Это ты сам должен. И говорить мы о том более не станем. Все. А о чем станем, поинтересовался Серега? А вообще сегодня говорить ни о чем не станем. Иди-ка, гадюку мне излови. Опять поясница болит, озаботился Духарев. Не болит. Варяк неприятно усмехнулся. У меня не болит, а у тебя будет. Несмотря на мрачный прогноз, худшие ожидания Духарева не подтвердились. Второй сеанс иммунизации прошел значительно легче, чем первый. Без бреда и почти без жара. На обратном пути... Варяг решил научить Духарева болоту. Система обучения у Рериха была, как всегда, проста и эффективна. Он просто махнул рукой, указывая направление, и велел Сереге идти первым. Минуты через полторы варяг уже выуживал Духарева из трясины. Выудил. В этот день они прошли немного. Зато Серега раз тридцать окунался в вонючую жижу. На второй день Варяк предупредил, что больше вытаскивать не будет, и нарушил обещание только один раз, первый, и то не сразу, а когда Серегу уже по ноздри в трясину затянула. В этот день они прошли еще меньше. На третий день Варяк не зашел до объяснений, суть их сводилась к тому, что иная кочка только выглядит кочкой и что если опора выдерживает нажим черена, то это еще не значит, что она выдержит такую оглоблю, как Духарев. Короче, обратно они шли не три, а полных семь дней. Причем три из этих семи дней почти непрерывно лил дождь. Зато на седьмой день Духарев уже топал довольно бойко и не провалился ни разу. Правда, с полудня они шли уже не по болоту, а по твердой, хотя и довольно мокрой земле.